Глава 23 Густав постоянно уведомлял Нишетту о ходе болезни Эдмона. Дни, в которые Грезетка получала письма из Ниццы, были для нее настоящими праздниками. С самого отъезда Густова она имела очень мало развлечений, лучше сказать, вовсе не имела. Для того, чтобы угодить ему, она давно бросила свои прежние знакомства, и с его отъездом осталась совершенно одна в Париже. Сначала она много плакала, потом, узнав, что Эдмон вне опасности, радовалась до безумия, потому, во-первых, что ей было бы о чем жаль, если бы Эдмон умер, а во-вторых, во-вторых, потому что с выздоровлением де Пере связано было возвращение Домона. Она написала ему письмо, в нем говорилось, как ей скучно, с каким нетерпением ждет она своего друга, как мечтает о нем». Получив это письмо, Густав внимательно прочел его два-три раза и потом, положив в карман, сказал с истинным участием «Бедная Нишетта». В ответ ей он написал, что слабость Эдмона еще требует его дружбы, но что, как только выздоровление выразится заметнее, он немедленно приедет в Париж. Мы забыли сказать, впрочем, нет надобности и говорить об этом, что Эдмон, найдя у своей постели Густова, благодарил его от души и благодарил Бога за эту третью привязанность. Мы сказали в предыдущей главе, что уже опасаться было нечего. Острая болезнь миновала, и Деву действовал на недуг хронический». Он предупредил больного, что три или четыре месяца ему придется не выходить из дома, и что только при этом условии можно его излечить совершенно. Эдмон покорился. Да и кто не покорился бы на его месте? Больному позволили небольшие, обыкновенные для выздоравливающих, развлечения. Пока он не мог вставать... Елена находилась безвыходно у его постели, читая или работая, и время от времени оставляя эти занятия, склонялась к нему головою Эдмон, по целым часам ласкал ее, перебирая ее густые волосы. «Я бы всю жизнь так провел», — говорил он ей. «Выше нет, мне кажется, счастья. Я на тебя смотрю, говорю с тобою, и весь мир для меня в этих двух словах. Зачем мне все остальное?» Зачем нам другие небеса, другие люди? Мне только и нужно, чтобы в моей руке была твоя. Мать и ты, этот маленький домик, этот вид на недальние растения, уединенная прогулка, иногда посещение или письма от Густава. Ведь это рай земной. Но ты не согласишься на такую жизнь, Елена. Ведь я буду с тобой, мой Эдмон. Чего же мне еще надо? «Глупцы, требующие Бог весь чего от жизни, вместо тихих радостей молодой и доверчивой любви. Твой отец обещает мне, что я еще проживу долго. Он тебя вылечит совсем. Тебе не будет приходить в голову эта несносная идея о смерти». «Знаешь, как мы тогда устроимся? Купим мы в Швейцарии или в Италии небольшой беленький домик где-нибудь подальше или на берегу одного из этих голубых прелестных швейцарских озер или в лесу, чтобы он, как гнездо, скрывался между деревьями. Там мы поселимся с моей матерью. До того, что говорят, что делают другие, нам не будет никакого дела. Мы никого знать не будем. Счастье наше будет скрыто от завистливых глаз». будем наедине с природой, и нашей любовью. Может быть, Бог нам даст детей, жизнь природы, любовь родителей разовьют в них сознание прекрасного и доброго. Потом на одном из высоких, любимых солнцем холмов придет отдохнуть погоняющий стадо пастух, разглядит нашу скрытую в зелени могилу и скажет невольно «Они были счастливы! Чего еще требовать от жизни и зачем нам гоняться?» Эдмон говорил, Елена сжимала ему руку и улыбалась. Он будто читал в ее сердце. Все его слова были уже ею прочувствованы. Мечта сделалась для них действительностью. Действительность давала полное счастье. Наконец, Дево позволил своему пациенту вставать с постели и выходить в залу. Эдмон вошел, поддерживаемый Еленой и матерью. Болезнь страшно его изменила. Он был бледен, как мрамор, щеки его впали, глаза, выдвигавшиеся в худобе лица, блистали новыми задатками жизни. Длинные белые волосы были откинуты назад. Кроткая улыбка, озаряя его бледное лицо, казалось, говорила о его спокойствии и надеждах. В зале было семейство Мартони и Густов. Все они встали и вышли навстречу выздоравливающему. «Мне говорили, полковник, — сказал Эдмон Мартоню, — с каким добрым участием осведомлялись вы обо мне во все время моей болезни. Позвольте пожать вам дружескую руку». Полковник с чувством сжал протянутую ему руку Эдмона. «Вы были так добры, навещали мою мать в тяжелые для нее минуты, — продолжал он, обратившись к госпоже де Мортонь и ее дочери. «Нетерпеливо жду времени, когда здоровье позволит мне быть вашим частым гостем». Общество больного, конечно, не так весело, но я надеюсь, пока мне нельзя быть у вас, вы нас не забудете и станете навещать часто». «Ваша матушка была очень встревожена», сказала госпожа де Мортонь. «Я и Лоранса старались, как могли, развлекать ее, но, признаюсь, вам не успевали». «Теперь, слава богу, все благополучно кончилось», сказала госпожа де Пере доктору. «Будьте покойны», — отвечал Дево. «Все идет хорошо». Эдмон пожал руки ему и Густаву и опустился в большое кресло на приготовленные матерью подушки. «Я не помешал ли вашему разговору?» — быстро спросил Эдмон. «Ты не чувствуешь усталости, друг мой?» — тихо спросила госпожа Депре. «Нет еще», — отвечал улыбаясь Эдмон. «Я сильнее, чем ты полагаешь». И он положил руку на колени матери. Я рассказывал доктору и вот господину Домону, начал полковник, как мы здесь поселились, и ни я, ни жена не могли сказать, почему именно поселились здесь. Причин никаких не нашлось. Просто нам понравился этот маленький домик, и мы в нем остались. Я не люблю долго сидеть на месте. Частые передвижения военной службы мне в привычку. «Полгода в одном городе, и я уж соскочился, и уж мне нужно уезжать!» Слушая полковника, Эдмонд в то же время рассматривал своих новых знакомых. Пользуясь этим временем, рассмотрим и мы несколько поближе их физиономии. Полковнику Де Муртоню было на вид лет пятьдесят пять. В лице его прежде всего выражался военный характер. Волосы с проседью, длинные усы, открытый взгляд, румяные щеки и блестящие белые зубы. Ростон был высокого, на нем был длинный сюртук, в петличке орден почетного легиона. Служака с ног до головы, он был так деликатен, что никогда не рассказывал ни о своих ранах, ни о походах, а на его лбу виднелся широкий рубец. На месте полковника другой бы пользовался возможностью рассказывать длинную историю. Госпоже де Мортонь было лет сорок восемь, и она уже смотрела совсем старухой. Вязала чулок и носила очки. На ней почти всегда было темно-зеленое платье и чепчик цвета Анжелики. Мы совсем потеряли из виду Анжелику. Достойная гувернантка, оставшись одна в доме доктора, каждое утро ходила в церковь святого Фомы прочесть молитву о выздоровлении мужа Елены. Возвращаясь же домой, по обыкновению засыпала над Кеннельвордским замком. «Должно полагать, что в молодости госпожа де Муртонь была хороша». В ней еще сохранились свежесть лица и белизна рук. Ее полнота ручалась убедительно за ее здоровье и правильный род жизни. Госпожа де Пере не ошиблась. Девица Лоранса де Мортонь была точно очень хороша, и ей было 16 лет. Ее черные волосы велись от природы. Большие глаза до того блестящие и живые, что сразу нельзя рассмотреть, какого они цвета. Они были голубые. Смотрели смело, даже несколько дико, что придавало ее красоте восточный характер. Ее рот был, может быть, несоразмерно велик, но зато показывал такие прекрасные зубы, что при них можно было примириться с этим недостатком. Поэт сравнил бы гибкость ее стана с тростником или пальмою, замечу мимоходом, отчего обыкновенно говорят «гибкий, как пальма». когда пальма напротив одной из самых негибких деревьев. На Лорансе Муртонь было черное с закрытым лифом платье. Она с любопытством рассматривала Эдмона. Ее сильная натура едва понимала существование слабой болезненной натуры Эдмона. «Что ж делать, полковник?» — заметил Эдмон, когда де Муртонь кончил говорить. «Вам придется изменить своим привычкам и остаться здесь несколько долей». «Когда доктор позволит мне выходить, мы с вами постранствуем». «Мне эти места нравятся. Правда, здесь не то, чтобы очень весело. Но если жена и Лоранса согласны, если мое общество может вам доставить развлечение, кажется, ничто не мешает нам остаться здесь хоть еще на полгода». «Конечно», — отвечала госпожа де Мортонь. Лоранце не отвечала ничего. «Что это, Густав, с тобою?» — тихо сказал Эдмон, наклоняясь к уху своего друга. Густав точно сидел неподвижно и будто глубоко задумавшись. «Что со мной?» «Ничего», — отвечал он. «Я слушаю. Тебе скучно? Сознайся. Мне? Очень весело, напротив». «А о чем думал теперь? О Париже? А не Шетте?» Сегодня утром получил от нее письмо. «Ну что пишет? Хочет приехать сюда». Так чего же не едет? Здесь ей будет неловко, будет стеснена. Чем? Буду отдавать ей много времени. Мало останется для тебя. Что я хочу сказать тебе? Что? От чего ты на ней не женишься? На Нишетте? Никогда. чего же? Ведь ты ее любишь, а она в огонь за тебя готова. Ты знаешь, как смотрит на нее моя мать? Она ее уважает, любит почти как дочь. Ты на ней женишься, дашь ей свое имя? И тогда что же ей помешает быть с нами всегда? Посмотри, как мы все будем счастливы. Ты сделаешь счастье доброй девушке. И ведь можно почти, наверное, сказать, что в самом лучшем кругу между самыми воспитанными девицами вряд ли ты сыщешь такое редкое сердце. Слово даю, на твоем месте я бы женился. Говоришь, сам не знаешь что. Так и ты не лишен предрассудков? Да, не лишен. Напрасно. «Однако, во всяком случае, напиши ей, а будешь писать, скажи, что я ее крепко целую». Во время этого разговора Дево и Де Муртонь уселись за пикет, а госпожа Де Пере, подойдя к Лорансе, завела с нею весьма живой разговор. «Не знаю, о чем говорят между собой женщины, но разговор у них постоянно живой, и они всегда найдут, о чем говорить». Густав встал и тоже подошел к Лорансе, но остался стоять. «Батюшка ваш, вероятно, будет завтра кататься верхом?» — спросил он у молодой девушки. «Вероятно, если не помешает погода. У нас только и есть одно развлечение». «Я поеду с вами, с его позволения». «Он будет очень рад. С вами ему можно разговаривать, а со мной ему остается только курить. Я дурная собеседница старому солдату». «Вы лошади здесь берете?» — спросила госпожа де Пере. «Да, и лошади очень хорошие. У господина Думона превосходная лошадь». «Я ее несколько раз предлагал вам. Если вам будет угодно завтра воспользоваться». «Нет, для меня она слишком горяча». «Вы очень скромны, а владеете лошадью лучше, чем я». «Ее отец учил», — вмешалась госпожа де Демуртонь. «А ведь он-то какой наездник». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Елена мужа. «Как нельзя лучше, друг мой». «Видишь, какая это приятная жизнь? Проводишь вечера с людьми, которых любишь? Чего же желать еще?» «Дай бог, чтобы ты всегда так думал». Густав сел возле Лоранце. Госпожа де Пере, оставив их, пошла за лекарством сыну. Когда кончился пикет, полковник взялся за шляпу и собрался уходить. «Отец», — сказала Лоранса, — «Господин Думон спрашивает, будем ли мы завтра кататься верхом?» «Непременно». — Так в восемь часов я буду у вас, полковник, — сказал Густав. — В восемь мы будем готовы. Оба семейства расстались. Комната Густова была вверху, над Эдмоном. Войдя в нее, он отворил окно. Густав провожал глазами удалявшееся семейство Муртоний. Лоран сошла одна позади. Он видел, как она обернулась и взглянула в направлении к дому госпожи де Пере. Густав затворил окно. — Нужно написать, нишати, сказал он. И он сел к столу, взял перо, положил перед собою лист бумаги и приготовился писать. Не поставил он ни одной буквы, а уже голова его склонилась на левую руку, и перо выпало из правой. Он не знал, как начать письмо, а бывало, не задумавшись, и списывал целый лист. Или, может быть, он совсем о другом думал. Через четверть часа, будто поймав мысль, он скоро написал. «Милая нишета, сегодня утром получил я твое письмо». И остановился опять. На этот раз Густав встал, опять отворил окно и несколько минут глядел на дорогу, по которой удалилось семейство Мартоней. На дороге не было ни души. Густав опять сел, перечитал письмо Нишетты, будто, надеясь из него, выжить материал для своего письма. Потом взял перо и продолжал писать. Я отвечаю теперь ночью, после вечера, приятно проведенного в семействе Эдмона. Он сегодня в первый раз встал. Кроме жены его и матери, были у них еще старый господин с женою, одного с ним возраста, наши ближайшие соседи, навещающие каждый день нашего больного. Случайно или умышленно не упомянул Густав, что у старого господина с женою, одного с ним возраста, была хорошенькая дочь? «Должно быть, случайно, потому что зачем же Густаву скрывать это от Нишетты?» Когда Густав написал приведенные нами строки, можно было подумать, что он уже более не станет писать, потому что вместо того, чтобы продолжать письмо, он принялся выводить пером по столу разнообразные, не имевшие никакого отношения к Нишетти узоры. Замечательно, что не умея сосредоточить внимание на письме, он весьма орочительно занялся этим делом и скоро изрисовал значительный участок стола. Вдруг, быстро стерев свое едва оконченное произведение, он продолжал. «Погода стоит здесь прекрасная. Я уверен, что в Париже теперь дождь, а у нас все небо усеяно звездами». Очевидно, Густав не думал о содержании своего письма. Последние строки он написал, даже не взглянув на бумагу. Так только, чтобы что-нибудь написать. В самом деле, что могло быть интересного для Нишеты в том, что в Париже дождь, а в Ницце небо усеяно звездами? Должно быть, Густав это понял, потому что он тотчас же взял лист бумаги и приготовился писать другое письмо. Но на новом листе письмо начиналось уже следующими словами. «Не знаю сам, как решился я писать вам». И этими же словами оканчивалось. Густав вскочил с места, сначала скомкал в руках письмо, потом разорвал его и, бросив в камин, после некоторого молчания произнес тихо. «Сумасшедший! Что пришло в голову?» И вслед за этим усевшись, он продолжал неоконченное письмо к Нишетте, предварительно прочитав со вниманием написанное прежде и уже забытое им. «Об одном только сожалею, милая Нишета, именно что тебя нет со мною, а я думаю о тебе каждую секунду. Надеюсь, и ты меня не совершенно забыла. Как только Эдмон поправится, я тотчас же в Париж, и ты знаешь сама, кого побегу обнимать первым делом». «Тебе должно быть скучно, дитя. Зима у вас такая холодная. Но утешься. Мы недолго еще будем в разлуке, и зато потом не расстанемся. Не пишу много, потому что пора на почту. В следующий раз два листа кругом не спешу. Последние строки Густав написал быстро, решительно, как будто сомневаясь, удастся ли ему написать все это, поразмыслив. Только как же, сказав в начале письма, что он пишет ночью, Густов написал в конце, что пора на почту. Это была первая ложь Густова Нишетти, и, кто знает, одна ли она была в письме.